Глава тринадцатая «Как вовремя!» — мрачно подумала Саша. Только-только вроде нормальный разговор пошел с поваром и принесла нелегкое этого барда. «Ой, а вы наша новая хозяйка?» Наконец Трое обратил внимание на Сашу. «Да», — подтвердила она. «И очень надеюсь, что завтра перестану ею быть». «А кто такой гелик? Можно поподробнее?» «Позор эльфийского народа!» Отозвался Элик, с грохотом опуская тарелку на сушилку. «Посуду не побей!» — прикрикнул на него повар. «И так вся треснутая!» «А ты не позор?» — повернулся к нему Трой. «Это другое!» — задрал нос Элик. «У меня торговля шла успешно. Я накопил уже приличный мешок золотых. Просто немного увлекся и не успел уехать из города вовремя. Жил бы себе спокойно в собственном большом доме». Грустно вздохнул он. «И вообще, как можно сравнивать высокое искусство продаж и эти глупые песенки? Ты сам что делал-то?» «Да я так просто...» Трой смущенно потер шею. Он смущался смотреть на Сашу. «Ну, немного развлекался. Это же смешно было». «Чё от твоей шуточки в магистрате не оценили?» — хохотнул орк. «У нас бы вообще побили...» и заставили дерьмо грести за лошадями. «Если меня здесь оставят, точно пару ящиков чудного зелья закажу», сделала мысленную пометку Саша. Без него шансы остаться в здравом уме стремились к нулю. Горки никогда не отличались воспитанием. Презрительно отозвался Трой. Элик захихикал у раковины, а Рык сильнее стиснул рукоять своего тесака. «Предлагаю каждому заняться своими обязанностями», произнесла Саша, Стукнув кулаком по столу для привлечения внимания. Все-таки в таверне есть посетители, они наверняка ждут еду. А я, чтобы вам не мешать, поднимусь в кабинет, посмотрю, что там с бухгалтерскими книгами. Еще завтра мне в город нужно сходить, а потом мы с вами обсудим, как вести дела дальше. Я только чаю себе еще налью и пошла. Саша под тремя шарашенными взглядами налила себе еще чаю и прихватив гигантский бутерброд, медленно и с достоинством покинула кухню. Хотя хотелось бегом удрать. Поднялась она и в самом деле в кабинет. Там еще только предстояло навести порядки. Но это уже не сегодня. Я подумаю обо всем завтра. Саша приткнула на край стола чашку и тарелку. «Вот бы мне сейчас образование психолога пригодилось. И управленца. Я просто не знаю, с какого края к ним подходить». Расстроенно пробормотала она, опускаясь на стул. «Я тут пять лет не выдержу!» Повздыхав пару минут, полезла искать бухгалтерские книги. «Ну что-то же такое должно быть? Доходы и расходы, налоги, зарплатные ведомости, оплата продуктов. Чеков тут нет, это точно. Но все равно хоть какая-то отчетность должна быть. Еще хорошо бы выяснить, где Бир держал деньги». Минут через десять Саше удалось раскопать в завалах грозбух. Но, едва его открыв, поняла, что толку от этой книги не будет. «Да что ж такое?» Саше захотелось запустить книгу в стену. «Какая ты безответственная личность, Бир!» Ее любовь к цифрам требовала строгого заполнения и порядка, но Бир вел грозбух как попало. Непонятные пометки, пропущенные графы — О дебети и кредите дракон или не слышал, или ленился его сводить. С каждой перевернутой страницей положение катастрофически ухудшалось. Денег на содержание нет. Саша захлопнула тяжелую книгу. Итак, таверна доход не приносила, а если что-то и было, то дракон точно забрал все с собой. Денег на зарплату нет, на продукты тоже нет, да ни на что нет. Снова захотелось завыть, как тот оборотень. Похоже, это на нее местный воздух так действует. «Хоть бы завтра меня уволили!» — ворчала Саша, выискивая в бардаке карандаш. Найдя его, открыла грозбух с конца и стала составлять список, лишь бы было чем заняться. Номером первым у нее значился «Порядок в кабинете». Вторым шло изучение ведения дел в местном общепите. А еще нужно провести ревизию продуктов, посуды, белья и всего того, что необходимо для нормального функционирования. Это был третий пункт четвертым записала осмотр таверны с чердака до подвала, если тут такие имеются, и прилегающие территории. А потом решу, что делать дальше. Саша поставила точку. Может, и ничего делать не придется. Вырвав листочек, сложила и убрала в карман платье. Сама не заметила, когда ела бутер и допила чай, прислушалась к себе. Вроде чувствуют себя нормально. Посуду завтра отнесу на кухню, решила Саша. Спускаться не хотелось, хотелось спать. А поскольку никто из персонала не жаждал с ней общения, то со спокойной совестью отправилась в комнату. Там в открытое окно все еще доносился раскатистый храп. Веселая будет ночка. Саша села на кровать. В комнате сейчас было находиться гораздо приятнее, да и дышалось легко. Устроившись на отдых, прикрыла глаза. Храп доносился приглушенно, но все равно мешал. Водичкой что ли его полить? Пробормотала Саша. Да ну жалко. Но когда неизвестный утроил свои музыкальные рулады, все таки пошла набрала в ведро воды и, вылив на храпящего, присела у окна. «Какого?» — донеслось Грозное из-под куста. «Я ща встану, и ты получишь!» Саша осторожно выглянула в окно. Храпевший на четвереньках полз подальше от таверны, не забыв прихватить подушку. Стало относительно тихо. «Спать!» Довольная Саша опять легла и закрыла глаза. «Ау-у-у-у! ау у Донеслось будто по духам. Саша, подумав, что это волк воет в её комнате, вскочила с кровати. Прижав ладонь к сердцу, пытавшемуся выскочить из груди, огляделась по сторонам. «О, Боротень!» Зло прошипело, когда спустя пару секунд поняла свою ошибку. «Надо еще узнать, есть ли тут закон о тишине!» Но высовываться без веских аргументов не стало. Оставалось надеяться, что оборотень свой концерт закончит быстро. И правда, минут десять спустя стало тихо. Саша смогла перевести дух и унять звон в ушах. Беруши еще закажу!» Список пополнился следующим пунктом. Наконец удалось задремать. Сознание с готовностью кинулось в объятия сна. Поэтому Саша не услышала тихих и не очень трезвых голосов под окном. А там через кусты ломились вампир и бард. «Она такая!» — мечтательно вздыхал вампир, все же надевший рубашку. Но о сапогах он забыл. «Пламя! И глаза такие! Я хочу подарить ей песню!» друг мой огонь любви я вижу в глазах твоих мечтательно произнес гелик уверен она оценит твой подарок ох выдохнул споткнувшись обо что-то э -э -э! эльф огляделся друг мой а что тут было темперамент оскалился вампир разглядывая разбросанные вещи сейчас увидишь и я Вампир отпихнул ногой какой-то мусор и поднял взгляд на здание таверны. Раз, два. Ага, вот это окно. Указал пальцем на второй этаж. Если я не ошибся. Давай. Эльф снял со спины инструмент, похожий на земную лютню, поудобнее перехватил. Но пришлось прищуриться, чтобы не двоилось. Откашлявшись, ударил по струнам. «О, дева прекрасная, выгляни в окно!» Затянул во всю силу своего голоса. Сила была немала и голос громким, но немного неподходящим для пения. Так противно умеют орать чайки на море. «Покажись нам прекрасно, окая!» К неподходящему голосу прилагалось отсутствие рифмы, не очень мелодичное бренчанье, струны, сомнительный текст. В общем, впечатление было такое, что коту на хвост наступили. «У-у-у-у!» у, -у, -у, -у раздалось через несколько мгновений. «Ау-у-у!» поддержал вокал барда оборотень. «Заткнись!» — заорал Гелик. «Слышь, комок шерсти! Не порти мне песню!» Но было поздно. Саша проснулась. «Да ёперный ты театр!» — от души выругалась она. Да какого тут вообще происходит? О, дева! Неслось с улицы, тут же вторил оборотень, какофония Хатюши затыкай. И на прекрасная! Я вам сейчас явлюсь, прошипела Саша. Действие зелья окончательно выветрилось из организма. От уборки побаливали мышцы. Очень хотелось спать, но постоянно кто-то мешал. «Ну всё! Достали!» Саша, полыхая пламенем не хуже дракона, подошла к окну и распахнула створки. «Чего разорались?» — рявкнула, перегнувшись через подоконник. «Спать давно пора! А вы тут орете, как будто вам кое-чего дверью прищемили!» «Звезда моя несравненная!» — восторженно произнес вампир. «Эта песня для тебя!» «Можешь оставить себе!» Категорично отвергла Саша такой своеобразный подарок. «Давай, ушастый!» — вампир пихнул Барда под бок. «Выдай что-нибудь эдакое!» «Звезда моя! Сердце!» — затянул Гелик, прикрыв глаза. Ему казалось, что так он поет вдохновение. «Вжух!» — пролетело ведро, пущенное не дрогнувшей Сашиной рукой. «Довели! Вот просто довели!» Уши уже сворачивались в трубочку, а правый глаз сдёргался. «Трунь!» На высокой ноте оборвалась мелодия из залопнувшей струны. Барт, сраженный ведром, рухнул на куст. Вместо песни теперь на всю округу неслись ругательства эльфийские вперемешку с соргскими. «Ого!» — присвистнул вампир. «Помедленнее я запоминаю!» «Я и не знал, что умеешь вот так!» «А последний оборот, повтори, я запутался!» На что получил удар лютний. Барт вылез из куста и поднял несчастные глаза на виновницу. «А я тебе сказал, что она пламя!» — восторгался вампир. «Скажи, красавица, чего не нравится?» — вопрошал обиженным тоном Гелик, потирая шишку на лбу. «Ведь я хочу, хочу, хочу тебе понравиться!» Пропела Саша, всплывшая в памяти продолжение. Откуда это там взялось, узнать бы еще? Услышала когда-то край муха, вот и запомнилась. Какая восхитительная рифма! Воскликнул Барт, меланхолик, сразу забывая об обиде. Эту балладу я посвящу тебе, красавица, ославлю во всех городах о любви вампира и хозяйки таверны, неразделенной, несчастной. Он уже предвкушал будущий успех. «Давай без угроз, а!» Саша уперла руки в бока. «Ночь на дворе! Валите все спать, а то я спущусь! Вам не понравится!» «А можно еще одну рифму?» Гелик сделал круглые глаза. «Малюсеньку!» «Нет!» Саша была не в настроении. «Всем спать, чтобы тишина стояла, понятно? Еще раз меня кто-то разбудит, то очень об этом пожалеет. «Я прослежу моя несравненная», — пообещал вампир. «Прекрасно!» — Саша закрыла окно. «Только вампира мне в ухажерах и не хватало для полного счастья». «У нее талант», — донеслось приглушенно. «Такая простая рифма, как мне в голову самому не пришло», — сокрушался гелик. «Звучит свежо. Интересно. Продать ему попсу нашу, что ли?» Саша вернулась на кровать. Некоторые песни как раз для него подойдут. Но, судя по виду, местный гелик с привычным ей общего ничего не имел. Так что бизнес-идея могла быть реализована только в долг. А деньги нужны сейчас. «Пусть сам сочиняет», — решила Саша, закрывая глаза. Наконец-то наступила долгожданная тишина.